Шарль Кро. Сушёная селёдка. Видали ли вы белую стену? Пустую, пустую, пустую. Не видели ли лестницы возле? Высокой, высокой, высокой. Лежала там близко селедка. Сухая, сухая, сухая. Пришел туда мастер, а руки — грязненьки, грязненькие, грязненьки. Принес молоток свой, и крюк он, как шило, как шило, как шило. Принес он и связку бечевок такую, такую, такую. По лестнице мастер влезает высоко, высоко, высоко и острый он крюк загоняет до туки, до туки, до туки. Высоко вогнал его в стену пустую, пустую, пустую. Вогнал он, и молот бросает летимол, летимол, летимол. И вяжет на крюк он бечевку длиннее, длиннее, длиннее на кончик бичевки. Селедку сухую, сухую, сухую. И с лестницы мастер слезает высокой, высокой, высокой, и молот с собой уносят тяжелый, тяжелый, тяжелый. Куда? Неизвестно, но только далеко, далеко, далеко. С тех пор и до этих селедка, сухая, сухая, сухая, На кончике самом бечевке, на длинной, на длинной, на длинной, Качается тихо, чтоб вечно качаться, качаться, качаться. Сложил я историю эту, простую, простую, простую что важные люди, прослушав, сердились, сердились, сердились, и чтоб позабавить детишек таких вот и меньше. И меньше.